табу семы. Слово табу многократно упоминалось выше и надо надеяться уже достаточно понятно читателю. Введем еще одно необходимое для понимания дальнейшего понятия сема. Сема это минимальная единица смысла слова. Редкое слово имеет только одну сему. У слова девушка минимум три семы это женского пола, молодая незаможнее. На самом деле их больше, но для нашей темы достаточно. Но семы бывают эмоционально разные. Филолог Булдаков предложил выделять так называемые табу-семы, то есть такие единицы смысла, назначение которых шокировать участников общения. Табу-сема может присутствовать в осмысленном слове, например, в слове хер вместо мужской половой орган. Но то же самое слово может добавляться в, так сказать, чистом виде, исключительно для придания высказыванию шокирующего, непристойного характера. «Я туда нахер не пойду». Здесь это чистая табу сема. «Я туда не пойду» и «Я туда нахер не пойду» разные высказывания по производимому впечатлению и категоричности. Здесь напрашивается аналогия с так называемыми «пустыми генами». Это такие гены, которые не отвечают ни за какую функцию организма, но без них ответственные гены не могут функционировать. Простое добавление слов, содержащих табу сему, делает все высказывание резко сниженным, шокирующим и, безусловно, более эмоциональным, хотя информативность вроде бы не меняется. Несколько примеров. Сначала из английского языка где вполне литературное старк Naked полностью обнаженный, можно сделать непристойным просто за счет добавления «боллокс» — вульгарного обозначения «тестикул» яиц, то есть сказать старк боллокс Naked, что ни на йоту не прибавит смысла, но резко усилит вульгарную выразительность. Английское «absolutely» точно так же можно превратить в грубость, вставив в середину слово «вульгарное бладе», I'll Это так называемые слова-сэндвичи: "Off bloody course, who bloody dare, in bloody possible, ere fucking responsible". Вызов на драку, типа русского анука выдем: "Outside, mister, out bloody side. What time is it? It is half past fucking four". В следующем примере из американского телефильма звучит угроза: "If you ever me like that again, I'll fucking kill you". В русском языке. Создавать подобное сочетание затруднительно, просто из-за особенностей русского словосложения. Тем не менее, возможно сказать что-нибудь вроде «совсем, блядь, голый!» «Я тебя нахрен убью!» Можно представить себе и сэндвич типа «не вас, блядь, можно». Но ближе к английской модели у Сергея Довлатова. «Я художник, понял, художник! Я жену Хрущева фотографировал!» Самого же Скара, блядь, Стена или из книги Буя Русская заветная идиоматика, а внучок занимался по шахматно-музыкальной линии во дворце пионеров, что на Ленинских матих горах. Пример из фарерского языка: "Кома лорд фури", где "кома фури" составное слово «попадать», а "лорд" винительный падеж от «говно». То есть получается что-то «Попоговнодать». Появление в высказывании слова «сэндвича» немедленно включает эмоциональный механизм создания карнавальной атмосферы, обязательного атрибута инвективного употребления. В приведенных примерах показательна утрата первоначального значения грубых слов. Однако значение исчезло, а грубость осталась, что и делает высказывание сниженным, Непристойным. Следующий пример слишком ярок, убедителен и вдобавок комичен, чтобы его можно было опустить при всей его предельной нецензурности. Это рассказ американского моряка о времени, проведенном на берегу. I had a fucking good time. First, I went to a fucking bar where I had a few fucking drinks, but it was filled with the fucking degenerates. So, I went down the fucking street to another fucking bar and there I met this incredibly good-looking good and, and after a while we went to a fucking hotel where we rented a fucking room and had sex. В очень приблизительном переводе провёл время я шикарно, ёб твою мать. Сперва пошёл в какой-то ёбаный бар, выпил там пару ёбаных стаканов, то там было полно каких-то полуёбаных кретинов. Так что я пошел дальше по той же самой ёбаной улице, нашел другой ёбаный бар и в том баре встретил жутко симпатичную ёбаную блять. И чуть погодя, мы с ней пошли в какой-то ёбаный отель, сняли там ёбаную комнату и в той комнате занялись сексом. Как видим, слово «факин» совершенно не осознается говорящим в его подлинном значении, собственно, как и «ёбаный» в русском переводе. Иначе моряку не потребовалось бы выражаться так элегантно «занялись сексом», когда речь шла уже о непосредственно половой близости. Несколько иной пример, когда грубое слово просто заменяет нейтральное и эмоционально отличается от него исключительно наличием табу-семы, ради которой совершается замена. «В русском языке это что-нибудь вроде «чтобы я из-за такого говна расстраивался, да ни за что!» Немцы употребили бы для такого случая фурц непристойный звук. Взгляните в этой связи на анекдотический рассказик, который, впрочем, вполне мог бы состояться на самом деле. Представь, стоит там какая-то хуёвина, подошёл к ней какой-то хуй, крутанул там какую-то хуенцу, она хуяк, хуяк и нахуй отсюда улетела можно согласиться что несмотря на шестикратное повторение одного и того же непристойного корня в коротком предложении сказанное в общем то понятно показательно что табу семы в составе просто добавляемых вульгаризмов могут приобретать в речи настолько естественный вид что эмоционально нагруженным оказывается как раз не использование соответствующих сем Так если сержант в британской армии крикнет своим солдатам Get your fucking rifles, приблизительно в ружье, ёб вашу мать, его призыв будет воспринят как нечто само собой разумеющееся. Но если тот же самый приказ последует без вульгаризма fucking, то есть просто Get your rifles, в ружье, немедленной реакции будет ощущение опасности и необычности ситуации. В ряде случаев табу сема может присутствовать в слове за которым в другой культуре трудно заподозрить непристойность вульгарность или грубость французские глаголы футро и фишер означают всего навсего делать иногда давать но футро в словаре даже сопровождается пометкой вульга у «фишер» репутация тоже не намного лучше эти слова настолько грубые что переводить их, например, на русский или английский языки приходится с добавлением вульгаризмов. «Кескетюфа» — можно перевести «What the hell are you doing?», а на русский, вероятно, что ты, блядь, ебаный в рот делаешь. Точно так же франжан класс, My brother doesn't do a франжан thing in класс» — «Мой братан ни хуя в школе не делает». Но если тот же «хуй» или французский «футре фише» все-таки имеют, кроме табу-семы, и вполне определенные другие смыслы, есть слова, у которых кроме табу-семы вообще больше ничего нет. То есть они даже больше опустошены, чем хуй в вышеприводимом он ни хуя не делает. Пример. Сравните, куда девалась эта книга и куда девалась эта блядская книга. Слово «блядской» решительно не имеет смысла ни в этом, ни в любом другом высказывании. Здесь важна исключительно его связь с вульгарным «блядь», что и дает ему право работать в качестве табусемы. «Блядская книга» — это та же книга, но с дополнительным значением резко отрицательного к ней отношения, много хуже, чем какая-нибудь там ненавистная книга.